Глава 4 Андрей. Проснулся я резко и совсем не так, как обычно. Вероятно, если бы моё тело могло потеть, то сейчас я лежал бы весь мокрый. Мне было страшно. Это было странно, необычно, да ещё и руки тряслись, словно у алкоголика. Только когда я освободился от объятий веты, и смог сесть на кровати, осознал, насколько сильно меня накрыла паника. Вот только понимание ситуации никак не могло её исправить. Руки не перестали трястись, а мысли разбегались в разные стороны. Хотелось забиться в угол, обнять самого себя, свернуться калачиком и надеяться на лучшее. Но я всё же смог перебороть свою панику и с огромным трудом взял себя в руки. Кажется, в этот момент уровень моей силы воли превысил все допустимые пределы. Но чтобы окончательно прийти в себя, и открыл свои статы. Это хоть немного, но должно было меня успокоить. Андрей Смирнов. Общие параметры. Раса человек. Возраст 228 дней. Пол мужской. Титул «Безумный мясник, познавший радость смертельной битвы». Клан «Бессмертные». Профессия. Отсутствует. Специальность «Воин Бога». Уровень 222. До следующего уровня 532 250 из двух двадцать миллионов здоровье 2303. из 2303. тысячи триста мана тысяча из 1990. выносливость 2280 из 2280. сопротивление магии 23,7%. сопротивление физическим атакам 23,7%. сопротивление ядам 22,7%. основные характеристики Сила – 250, 218, плюс 136. Ловкость – 78, 71, плюс 43. Интеллект – 60, 55, плюс 50. Дух – 97, 179, плюс 114. Стойкость – 228, 227, плюс 156. Свободных очков – 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона, сотый уровень, максимальный –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 Трансцидом, 4 уровень. Божественное усиление, 4 уровень. Лезвие веры, 4 уровень. Духовный клинок Ки, 54 уровень. Столб пламени, 10 уровень. Магические корни. 10 уровень. Иллюзия, 5 уровень. Очищение тела, 30 уровень. Очищение разума, 30 уровень. Свет восстановления, 10 уровень. Мгновенное исцеление, 10 уровень. Свет исцеления,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 Я по-прежнему ощущал себя зажато и с нервной дрожью в руках. Ещё сердце колотилось, словно бешеное. Зато я, наконец, понял, что случилось, и что меня так сильно испугало. Смерть. Причём не только моя, но и беты. Кажется, последнее происшествие, в котором во время иллюзии убивали мою девушку, оказало на меня намного больше влияния, чем я думал. Просто пока мы находились в постоянном напряжении, думать и размышлять не было времени. А сейчас, когда можно было расслабиться, на меня всё и нахлынуло. Но почему именно сейчас? Ведь и раньше мы ходили по краю. Что изменилось? Простой вроде вопрос, но как же сильно у меня потряс. Наконец я осознал происходящее. Моя жизнь именно сейчас и именно сегодня стала для меня не чем-то абстрактным, а превратилась в реальность. И вот в этой реальности я в полной мере ощутил все те безумные риски, которым подвергался и я сам, и Вета с отрядом. «Да, я переродился, но это ведь не означало, что я не мог умереть и потерять всё, что у меня сейчас есть. Смерть перестала быть иллюзорной и превратилась во что-то слишком близкое и удушливое. Она, словно верёвка на шее, мешала дышать полной грудью, особенно учитывая, через что нам ещё предстоит пройти. Только сегодня ранним утром я понял, что до этого все эти 200 с чем-то дней жил, как во сне. Жил, словно взаймы, и не верил до конца в то, что происходящее — не моего больного воображения. Каждый день я подсознательно ощущал себя как будто в выдуманном мире, который в любой момент мог исчезнуть. И если бы меня сейчас спросили, а как такое возможно, я не смог бы объяснить. Наверное, все, кто так или иначе попали в ситуацию, где жизнь резко менялась, я бы даже сказал слишком резко, то, вероятно, эти люди меня поймут, а вот остальные вряд ли. В моём же случае происходящее вовсе уходило за грань понимания. Новый мир, новая жизнь, новые возможности и сказка, которая оказалась жестокой и кровавой. Если так задуматься, то я никого в этом мире не воспринимал до конца чем-то живым и думающим. То есть, как бы понимал, что те, кого я убил, — это мобы или НПС, а также игроки, но не воспринимал их как реальных и разумных созданий, которые от моей руки навсегда ушли из этого мира. Более того, возможно, все они не переродились после смерти где-то ещё, а просто оказались стёрты из мироздания. И вот это понимание придавило мою психику огромным волном вины и страха. Страха не за свою жизнь, а за свой разум. Разум человека, что стал самым настоящим убийцей. Как так случилось? Почему? За что? А главное, почему так больно осознавать эту правду? Почему мне казалось, что мои руки по плечи в крови, а сегодня ночью во сне стали мелькать лица всех тех, кто погиб от моей руки? Спокойно. Только спокойно. Успокойся и подумай. Это всё банальный синдром воина, побывавшего на войне. ПТСР, посттравматический синдром, и не более того. Ничего страшного в этом нет. Я лишь защищал свою жизнь и жизнь своих друзей. да слабоватое оправдание. Но на удивление оно меня успокоило. Руки перестали дрожать, а после десятка глубоких вдохов и выдохов я и вовсе пришёл в норму. Но проблему это не решило. Кто даст гарантию, что я опять не увижу лица своих жертв во сне? Никто. И что тогда делать? Мне бы сейчас не помешал профессиональный психолог. А то ведь от подобных психических расстройств я и кукухой поехать могу. Хоть спать не ложись больше. Перевёл задумчивый взор на Вету. Вроде я слышал, хороший секс и бурная жизнь должны решать эту проблему. По крайней мере, временно. но ну, а там, в далёком будущем, если вдруг выживем то со временем, возможно, это всё уйдёт глубоко и далеко. Осталось только дожить до этого благословенного светлого будущего. А ещё не забыть держать себя под контролем. А то ведь ещё чуть-чуть, и я легко мог бы струсить и сбежать. Теперь-то я отлично понимал всех тех, кто стал предателями. Точнее, понимал, что ими двигало. Может, на один краткий миг, но у меня всё же мелькнуло отрасливая мыслишка о том, чтобы попытаться договориться с врагом о собственной сдаче. Мерзко ощущать себя в роли предателя, но это сейчас. А когда меня трясло от страха, данную идею я мерзко не считал. И это печально. Считал себя кремнем, способным пережить всё, что угодно, но на самом деле просто не осознавал, что творю. Я просто плыл по течению и с упорством маньяка пробирался вперёд. Мне удивительно, что все нормальные люди смотрели на нас, как на героев или как на психов. Для них мы будто перешли через некую недоступную грань. Грань, на которую обычные люди даже смотреть не хотят, не то что переступить. Я же не только переступил, но ещё и окунулся с головой во всё то кровавое дерьмо, что здесь называлось жизнью хаев. И как только остальные выдерживали подобное давление, не понимаю. Поднявшись с пола, даже не помню, когда я на него успел усесться, ещё раз бросил взгляд на мирно спящую вету и вышел из комнаты. Спать сегодня я уже точно не буду. Не хочу ещё раз проверять на прочность свою психику. Лучше уж пройдусь и подумаю. Заодно, может, Джана или Лизу встречу и узнаю, как они умудрились так хорошо прокачать клан. Вон, даже два умения клановых появилось. Не слишком имбовых, но всё же. Каждый действовал как баф на одного члена клана раз в сутки на один час, добавляя 5% к соответствующему параметру. С учётом моего приоритета в силу, то для меня лично очень даже полезные плюшки. Кстати, босс... Хм. Как-то до этого у меня всё пролетало мимо, но сейчас, после того, как я смог сосредоточиться, то увидел очень существенную проблему — Эльнара. Насколько я понял, Вета и её фамильяры видели одну и ту же иллюзию. Ли и Лаэль тоже, Лёха — свою отдельно. Получается, что я и Эльнара должны были видеть одно и то же. Так почему же эльфийка это отрицала? Стоп. А ведь она не отрицала. Она просто замкнулась в себе и отказалась говорить на эту тему. Мы ещё тогда решили, что бедная девочка увидела что-то совсем уж ужасное. Но что, если нет? Что, если она видела мою иллюзию? Что, если её второй облик — это не глюк и не фантазия, а реальная её проблема? Стоп. Что, если не только она показала скрытое в себе, но и я тоже? Кто сказал, что те возможности, обретённые мною в бою, лишь игра моего воображения? Хм. Кажется, здесь была возле дома площадка для тренировок. Точно была. Вот и дело для меня нашлось. А с Эльнарой мы ещё на эту тему переговорим. Уж очень любопытна её вторая и постась Три часа тренировки напрочь вымыли из головы все глупые мысли. Теперь ночной кошмар воспринимался как нечто иллюзорное и далёкое. Сейчас даже смешно вспоминать о собственной мимолётной слабости. Ещё и стыдно. Взрослый мужик овёл себя словно подросток, малолетний или слабохарактерная баба. Стыдно так себя вести, Андрюха, стыдно. Ты боец или погулять вышел? От меня слишком много зависит, так что забыли и больше не вспоминаем. К тому же вроде как я нащупал то самое состояние разума и тела. Ну как нащупал? Скорее слегка зацепил отдалённое подобие, но и то хлеб. Теперь нужно как можно чаще тренироваться, и, глядишь, смогу не только зацепить, но и контролировать полностью. А ещё, судя по всему, мне нужен какой-нибудь стресс, что-то такое что заставит меня пройтись по краю. Уверен, что именно такое испытание лучше всего поможет мне войти в то самое состояние замедления времени. Хотя вряд ли это замедление, но по-другому называть не получается. Возможно, лучше назвать собственным ускорением? Хм. Нужно будет подумать над этим вопросом на досуге. А пока пора собираться и идти в гости к Эдварду. Вот только кого с собой взять навстречу? Или может самому пройтись? Ладно. «Гляну, как то в вето, а дальше решу». Вернувшись в дом, я застал проснувшихся Джана и Алену. Они на кухне обсуждали услышанную вчера нашу историю приключений, а также на тот факт, что ночью к нам в дом вернулись Ли и Лаэль. Причем Ли была злой и раздраженной, но это не мешало Алене выделить им отдельную комнату в доме. Поздоровавшись с ребятами и заварив себе чашку кофе, я присоединился к вяло текущему обсуждению. Меня, конечно, закидали уточняющими вопросами, но что поделать? Пришлось потратить полчаса, дабы всё пояснить. Хотя меня больше напрягал взгляд Алёны, чем сам разговор. Она, конечно, слух ничего не говорила, но в глазах так и читалось обвинение, мол, почему я спас только Лизу, а Егора нет. Возможно, мне это всё только мерещилось, но ничего поделать с собой не мог. Находиться рядом с ней в одной комнате было тяжело. Сославшись на встречу с лидером рассвета, я покинул кухню. Поднялся на этаж выше, в коридор с нашими комнатами, и там увидел Ли. Девушка сидела на подоконнике и просто смотрела на улицу, прижав к себе и обняв руками ноги. Странно, что она была одна. Хотя и ошибся. Лоэль с грустью в глазах поглядывала из их комнаты в сторону девушки. Между ними что-то произошло? Впрочем, это не моё дело. Так что, пожав плечами, я вошёл в свою комнату. Хотел было разбудить всё так же сладко спящую вету, но не смог. Она так умилительно выглядела, что я просто немножко постоял на месте и полюбовался с улыбкой на лице на свою девушку, а после тихонько вышел из комнаты. «Вета ещё спит?» — лениво и не глядя на меня произнесла, словно в окно или сама себе, Ли. «Да», — усмехнувшись, ответил я и, подойдя к ней ближе, добавил. «Я сейчас к Эдварду. Передай ей, как проснётся». «Сам?» — с лёгким удивлением на лице повернулась ко мне Ли. Думал взять с собой Синара, но, кажется, он ещё тоже не проснулся. Задумчиво повернувшись в сторону комнаты, в которой ночевали дракон и Азриль произнёс я. «Ещё бы!» Извительно, и, кажется, с нотками зависти фыркнула Ли. Эта бесстыжая демонесса ночью всё-таки смогла уговорить Эльнару переселиться к ним в комнату, а после они ещё полночи курлилесили. «Вот, значит, как!» — растерянно вырвалась у меня. «А ты чего не спала?» «Да так, не спалось!» Смутившись и отвернувшись, произнесла она но ну, потом звуки от бурных соседей спать не давали». «Ясно», — отрешённо произнёс я, размышляя на тему необычных связей между нашими фамильярами. «А сейчас чего не спишь?» «Не хочу», — резко отрезала Ли, с вызовом бросив на меня взгляд. «Тогда, если хочешь, то зови Лаэль и пошли со мной на встречу с Эдварном. Неожиданно даже для самого себя предложил я». «Хм, а действительно, почему бы и нет? Заодно обсудим с ним поподробнее встречу с драконами». Соскочив с подоконника, быстро согласилась Ли. Звать Лаэль нам не пришлось. Как только Ли воспряла духом и оживилась, так сразу же драконника выскочила из комнаты с радостной улыбкой на лице. Кажется, её угнетало такое вот апатичное состояние Ли, в котором та до этого пребывала. Впрочем, жалеть девушку я не собирался. Ещё чего не хватало. Я-то уж точно знал, из-за чего у неё такое состояние. И, может, я так и не определился со своим отношением к ситуации между Ли и этой но уж точно не намерен свою девушку кому-либо отдавать». М «Да, дожился. ревную свою девушку к другой девушке. Это же какой-то нонсенс получается и бред». Когда мы уже выходили из дома, то чуть не столкнулись с Лизой и Иль. И если Лиза спокойно поздоровалась и без особых эмоций направилась в сторону кухни, то вот Иль посмотрела на меня с ехидцем и каким-то потаённым намёком. Ещё и проходя мимо, хмыкнула в мою сторону». Естественно, этого не могла не заметить Ли. Она задумчиво посмотрела на меня, потом в сторону Иль, но так ничего и не сказав, первая вышла из дома. Я же с пасмурным лицом проводил Иль взглядом, и если честно, то на мгновение у меня мелькнула мысль кое-кого прибить прямо здесь и сейчас. Хорошо, хоть Лиза пока ничего не высказывала и соблазнять не пыталась. Вот только что-то мне подсказывало, что эта дамочка просто так от своих планов не откажется. М -м да И чего теперь делать? А Фика узнает. Ладно, как-нибудь потом решу этот вопрос. До здания мэрии, оно же гильдейское здание, мы дошли минут за десять в полной тишине. Мне, говорит, Сли, было не чем, видимо, как и ей со мной. Лаэль пыталась было затеять разговор, но, нарвавшись на односложные ответы как от меня, так и от Ли, быстро завязала с этим делом. Я же, отстранившись от всех левых тем, обдумал план разговора с Эдвардом. А точнее, как убедить того, что идея оборонять отдельные города — это плохая затея. Нам нужно срочно созывать все расположенные рядом с нами зоны игроков в одно место, создавать общую армию и уже с ней принимать бой против местных. В городах же оставить только минимальные гарнизоны и всё. Поднявшись на последний этаж здания, мы поздоровались с помощником главы гильдии и, подождав минут десять, прошли в кабинет Эдварда. Он встретил нас вялой улыбкой, явно не выспавшийся. Кроме него, в кабинете также присутствовали Изабелла Норманд и Родион Карбонов. Судя по их лицам, они тоже не спали всю ночь. Видимо, мои сведения были восприняты более чем серьёзно. На это указывали пометки на иллюзорной карте, расположенной на столе. Если я правильно понял эти метки, то они выбирали наиболее удачные места для предстоящих сражений в чистом поле. Кажется, не я один понимал, что защита городов должна отойти на второй план. Вот только перед этим ещё нужно с драконами договориться а то без них защититься от ритуалов демонов будет невозможно. Поздоровавшись и заняв место возле стола с картой, мы выслушали общее мнение совета клана. На удивление, ничего доказывать Эдварду и остальным не пришлось. Они и сами предложили максимально быстро выйти на переговоры с драконами и затем с их помощью не только вычислить предателей, но и отправить отряды в другие зоны с попыткой выйти на связь, а также убедить их примкнуть к нам. Все-таки до весны оставалось совсем мало времени. Если быть точным, то всего чуть больше месяца. И как только сойдёт снег, противник начнёт своё передвижение в нашу сторону. Более того, на данный момент свободных, или точнее, не уничтоженных зон с игроками осталось всего 10. Две в Европе, потом наша зона, и ещё в Мурманской, Архангельской, Ханты-Мансийской, Томской, Магаданской областях, а также по одной в Красноярском крае и Якутии. В последних двух областях были по две зоны изначально, но сейчас осталось по одной. И это странно. Вроде как местные в тех регионах еще не должны были активизировать свои действия. Хотя, возможно, мы просто не знаем, что и как там произошло. Может, они уже сами решили объединиться в одной зоне. Кто знает, что им известно? «На фоне уже известных фактов я предлагаю сосредоточиться на переговорах с ближайшими к нам зонами», продолжал излагать свои выводы Родион. «Даже если все драконы согласятся нам помогать, «Мы физически больше двух, максимум трёх зон не сможем перебросить к нам. И то не факт, что успеем. Остальные придётся бросить на произвол судьбы», жёстко добавил он, посмотрев на каждого из присутствующих. «Наиболее перспективные направления — это зоны из Европы, из которых к нам прибыл Алексей, а также Архангельская область. Ещё можно попробовать зацепить Мурлинскую или Ханты-Мансийскую. да остальных слишком далеко». «А почему не обе европейские?» задумчиво спросил я, глядя на фактически всю карту нашего материка. «Разве область, расположенная в Германии, не ближе, чем Мурманская или мансийская «Ближе», — согласно кивнул Родион. «Но у них весна тоже наступит раньше, а значит, мы физически не успеем забрать оттуда народ. В то же время переброска игроков с северных регионов может продолжаться примерно на месяц или даже полтора дольше». «Хм, пожалуй, соглашусь», — обдумав слова Родиона, произнёс я. «Раз данным вопросом закрыли, то тогда переходим к вопросу драконов», — устало произнёс Эдвард. «Можно и перейти, но перед этим я бы хотел задать вопрос всем присутствующим», — вроде как расслабленно произнёс я, но при этом приготовился выхватить меч в любой момент. и «Имерили вы связь с кем-нибудь из других рас, кроме Дриады, до нашего прибытия?» «Решил проверить мой совет на предателей?» — усмехнувшись и повеселев, спросил Эдвард. «Да, а ты против?» прищурившись, заявил я. «Нет. А оба вопроса...» спокойно произнёс он. «Я не имел никаких связей с представителями других рас, кроме Дриады или Риэль, до вашего прибытия». «Я, естественно, тоже», возмущённо зыркнула в мою сторону Изабелла. «Никаких связей с представителями других рас, кроме опять же или Риэль, до вашего прибытия не имел», чётко ответил Родион, пожав плечами. «Я же покосился на Лаэль, ожидая подтверждения». «Они говорят правду» уверенно произнесла девушка. «Что же, отлично», расслабившись, выдохнул я. «Насчёт драконов всё просто. Они ждут, когда их пригласят в гости». «Также Куина, глава нашего племени», вставила в разговор Лаэль, сообщила о проблемах с мясом на островах. Запасы, которые им оставили Ли и Вета, давно закончились, и сейчас в Совете довольно напряжённая обстановка. Они рассчитывают на то, что первым делом вы поможете решить им эту проблему». «Другими словами», продолжила Ли, Чтобы переговоры прошли успешно, в идеале нужно будет их задобрить, накормив. «Я думаю, что нужно сначала прийти к соглашению, а уже потом, исполняя договор, выделить поставки продовольствия для драконов», решительно возразила Изабелла. в любом другом случае, это может оказаться пустой тратой ресурсов». «С одной стороны, это разумно, а с другой, одна партия мяса проблемы драконов не решит. То есть мы всё равно остаёмся в выигрыше». Однако это продемонстрирует им наши наилучшие намерения», — произнесла Ли. «К сожалению, особого доверия совет к людям не испытывает. Да и к тому же, насколько мы поняли, у них там может война вспыхнуть в любой момент. Если драконы с головой окунутся в решение внутренних конфликтов, им точно будет не до переговоров». «Мне или Синару всё равно придётся отправиться за советом, чтобы проводить его к городу. Ли, к примеру, может полететь со мной и обеспечить племена минимальной поставкой мяса, как уже делала раньше. «Родион, ты что скажешь?» повернулся к военачальнику Эдвард. «Без драконов и союза с ними нам деньги резко станут не нужны», хмуро произнёс мужик, осуждающий, посмотрев на изабелу «Трупам деньги не помогут. Я за то, чтобы помочь». «А ты, Андрей?» повернулся ко мне Эдвард. «Подпишусь под каждым словом Родиона», усмехнулся я в ответ. «Транжиры», негромко фыркнула себе под нос Изабелла. «Значит, решено», поставил точку Эдвард. «Драконом летят сегодня, а желательно прямо сейчас, Ли и Лаэль. Мы же со своей стороны выделим 200 голды на закупку продовольствия. Этих денег хватит закрыть продовольственный вопрос». Внимательно посмотрев на Ли, он добавил. «Драконом передашь, что мы их ждем, и данная партия продовольствия — лишь жест доброй воли с нашей стороны. Они нам за него ничего не должны». «Может, стоит захватить с собой еще и сена рассветы?» — вдруг спросила Ли, как мне показалось, с надеждой в голосе. «Все-таки вместе мы справимся быстрее». «Двух драконов мы отпустить не можем», — покачал головой Эдвард. «Нам еще нужно как можно быстрее проверить всех игроков в штабе, а также весь наш клан на наличие предателей. И сделать это необходимо до прибытия делегации драконов». «По-хорошему, нам бы весь город проверить», — тяжело вздохнул Родион. «Но такое количество народа физически невозможно успеть собрать и провести через сенара Придется создавать оцепление из проверенных игроков». «Как видишь, работы у нас очень много», — натянуто улыбнулся Эдвард. «Я бы и вас не отпускал, если бы мог. Но, вы по-другому, как я понимаю, не получится». «Ясно», — кивнула головой Ли без особого энтузиазма. «В таком случае мы не станем задерживаться и отправимся в путь прямо сейчас. Только скажите, куда и когда нам сопроводить представителей Совета драконов?» После того, как Эдвард подробно всё пояснил, а Изабелла выдала деньги, Ли с Лоэль покинули зал заседаний. А вот мне пришлось остаться. Мы перешли к обсуждению главной темы — проверки города на предателей. В итоге сошлись на том, что я со своим отрядом при весомой поддержке и присутствии Родиона через полчаса начинаем проверять сначала всех работников мэрии, а после — клан Рассвет. Единственное исключение составит Азриль. Эдвард попросил направить её к нему для уточнения некоторых деталей. Точнее, у него... Появилось очень много вопросов к демонесе В основном относительно местных рас, а также были вопросы насчёт ритуалов и их воздействия на артефакты. В общем, Эдвард собирался детальнее погрузиться в тему возможностей наших противников. Понимая, что все его просьбы адекватные и полезные, я спорить не стал. И как только вышел из здания, сразу же отправился к своим. Нужно было поднимать весь отряд и приступать к выполнению задания. Радион же состоял мне компанию. Мол, чего зря терять время? Как только мой отряд будет готов, он собирался по дороге проверить караульную службу, а также патрульную. И его желание понятно. Если среди дозорных будут предатели, то прибытие делегации драконов сразу же станет известно нашим врагам. Собственно, из-за невозможности кому-либо довериться, Родион ещё на собрании попросил Ли сначала покинуть город пешком и только после того, как скроется с глаз дозорных, сесть на дракона и улететь. Очень даже разумная мера предосторожности. Прибыв к нашему дому, я первым делом собрал всех в гостиной и, извинившись на всякий случай, проверил Джана, Алену, Лизу и Иль. Возможно, я параноил, но лучше быть уверенным в своих ребятах на все сто, чем терзаться в сомнениях. Слава богу, никто возражать не стал и легко прошел проверку. Ну а дальше мы собрались и выдвинулись в сторону здания караульной службы. Разве что нас покинули Лёха и Азриль. Они оба отправились общаться с Эдвардом. Ну а мы приступили к нудной, как я думал, процедуре. Вот только скучать нам не пришлось. Родион, проведя нас в комнату для собрания офицерского состава караула, принялся по одному вызывать игроков. На этом он не успокоился. Кроме караульных, к нам через одного заходили ещё и самые высокоуровневые игроки рассвета. Из тех, кто проходил проверку, Родион тут же составлял группы и размещал их возле здания на плацу. Эти отряды по пять или шесть человек должны будут сопровождать обнаруженных предателей. Вот только первый предатель выявился лишь на пятом десятке проверки. Самый обычный парень с ничем не примечательной внешностью спокойно вошёл в кабинет и также спокойно ответил на наши вопросы. Вот только он соврал. И если честно, то я в первый миг даже растерялся. Всё выглядело настолько буднично что я не сообразил, что мне делать. Но среди нас был тот, кто прекрасно знал, как действовать в подобных случаях. То-то я удивился тому, что троих из клана «Рассвет» командующий захотел проверить в первую очередь, а после остоял их в комнате. Именно эти трое рванули вперед и за доли секунды скрутили предателя. Тот даже скрикнуть не успел. А после ему на голову надели мешок и уйли через другой проход, где уже стоял на готове сформированный отряд для сопровождения. Приказ у них был один. «Если вздумает бежать или сопротивляться, убить на месте». «Жёстко, но правильно». Вот только ни мы, ни Родион не подозревали о масштабе проблемы, особенно после того, как мы выявили 14-го предателя в рядах караульной службы, еще даже не дойдя до половины личного состава. Если подобное творится среди самого проверяемого подразделения города, то что тогда происходит с обычными жителями? Там что, каждый второй предатель, что ли? В итоге в караульной службе выявили 23 предателя из трех сотен проверенных людей, а в патрульной службе... Из 500 игроков — 19. Если так дело пойдёт и дальше, то скоро камеры в тюрьме закончатся. И да, как они их там смогут удержать? Мне казалось, что игрок может в любой момент освободиться. Но здесь меня успокоил Родион. Система содержания игроков была уже проверена на различных преступниках, и весь персонал тюрьмы был заменён на уже проверенных караульных, ещё когда мы только начали свою проверку. Даже здесь Родион оказался более предусмотрительным и осторожным, чем я. Сразу видно, что он в прошлом был необычным военным. Затем последовала проверка мэрии, а после через нас прошёл остальной состав гильдии «Рассвет». На удивление, из всего состава только двое оказались предателями, и то не очень высокого уровня. Кажется, система приёма в состав клана у них действительно была отлажена на высоком уровне. А вот в мэрии всё оказалось не столь радужно. Двенадцать предателей, из них один являлся помощником Эдварда. Вот уж сюрприз так сюрприз. Но главное заключалось в том, что когда поздним вечером Ли прибыла вместе с делегацией драконов, мы хоть и устали, но смогли проверить всех, кто хоть как-то мог узнать о переговорах с драконами. Самым, пожалуй, неприятным в нашей работе стала проверка жен или мужей членов клана. Вот уж чего мне не хотелось видеть так этой процедуры. К сожалению, ситуация там была совершенно нерадужной. 34 предателя. 34 поломанные судьбы. Ведь те, у кого самые близкие люди оказались предателями, выглядели не лучшим образом. Некоторые относительно спокойно восприняли подобное известие. Но были те, кто орал, что мы врём, и всё это полный бред. Были даже те, кто бросался с оружием в руках. И от этого было ещё больнее. Видеть, как погибает вполне нормальный человек ради спасения самой настоящей предательницы, это очень неприятно. Но, увы, другого выхода не было заломать и связать высокого уровня игрока практически нереально так что не обошлось без смертей пять игроков не захотели ничего слушать и в итоге погибли обидно вот с такими неприятными мыслями мы расстались с родионом он теперь и без нас справится как никак весь состав клана проверен на всякий случай с ним остался весь мой отряд до собрания совета клана и драконов отправились только я и бета остальных можно было тоже отправить отдыхать но я предпочел перестраховаться. Рассвет рассветом, но доверять им жизнь сенара я не захотел. Пусть ребята прикроют его, а то мало ли что. Поднявшись с здания мэрии, специально подготовленный зал для торжественной встречи, мы с Ветой осмотрелись. Кроме Эдварда и его жены Изабеллы, никого больше от клана не было. Еще здесь же находились Ли и Лаэль, а также четыре дракона — Дрой, Куина, Нурит и горол Так их предстояла мне Вета. Кстати говоря, это конечно, держалось, но я-то видел, как легко ей пришлось во время проверки. С одной стороны, зря я её взял с собой, но с другой, это и полезно. Больно, но полезно. Особенно для её взгляда на мир через розовые очки. Хотя там давно уже цвет с ярко-розового сменился серым. Познакомившись со всеми, я присел на свободное место за символичным и огромным круглым столом. Рядом со мной мастилась Вета. Получилось, что слева от меня сидели Эдвард с женой, а дальше уже расположились драконы. А вот справа сидела Вета, а возле неё Ли. Лаэль же почти сразу убежала помогать брату. ну да, это и понятно. Ей здесь точно делать нечего. Первым взял слово Эдвард. Высказался насчёт того, как он рад и тому подобное. Потом то же самое сделали драконы, и только после того, как все типа правила приличия при встрече высшего уровня были соблюдены, мы наконец перешли к сути вопроса. «Как вы уже знаете, мы очень сильно заинтересованы в военном союзе с вами», наконец перешёл к делу Эдвард. «И кроме того, не только в обычном союзе, но и в будущем готовы всячески идти навстречу тем, кто будет готов стать фамильяром кого-либо из людей». «По правде говоря, по поводу становления фамильярами в Совете мнения очень противоречивы», ответила на это Куина. «Дорогая Куина, может, стоит назвать вещи своими именами?» многозначительно улыбнулся Ейнурид после чего обернулся к Эдварду. «Абсолютное большинство, и я в том числе, против этой идеи. Отдаться в добровольное рабство людям нет в Швольте». «Никто и не предлагал отдаваться вам в рабство», улыбнулся Эдвард. «Я даже не буду приводить примеры плодотворного сотрудничества, которые у вас уже на виду». Он кивнул в сторону Вета Ири. «Просто перечислю риски и возможные варианты решения. Во-первых, это возможность лечить любого из вас во время боя. Во-вторых, Мы рассматриваем вариант становления фамильяром по принципу Адзриль, то есть свободного фамильяра». И тут Остапа... Тьфу, Эдварда понесло. Он подробно и довольно детально рассказал о том, как именно стать свободным фамильяром и что для этого нужно. Видимо, весь день сегодня Демонессу мучил вопросами. В любом случае, слушали его вполне внимательно и не перебивали. «Естественно, данный процесс весьма сложен в исполнении, но всё же такая возможность существует». Почти закончил Эдвард свою лекцию. «Дело в том, что мои артефакторы уверяют меня в правильности своих изысканий, и если вы сможете найти хотя бы 10 добровольцев, что согласятся помочь им в опытах, то вполне возможно мы сможем создать союз почти такой же, как и у Азриль. Причем, уверяю вас, максимум, чем рискуют добровольцы, так это оказаться в положении сенара или Лаэль, то есть смерть им не грозит». «Все это мы уже слышали от Ли, уважаемый Эдвард» заявила куина в ответ на услышанную речь и о возможности лечения и о новых способностях фамилияров и об остальных плюсах которые вы только что перечислили однако вы так говорите о становлении свободным фамилияром она проникновенно взглянула в глаза эдварда неужели вы действительно думали что мы будем рассматривать какой то иной вариант синар или это исключение и их союзом света или мы не противились лишь потому что были уверены в этих девушках А тут вы предлагаете вступить в вечный договор с совершенно незнакомыми нам людьми». «Лично я думаю, что вам не нужно тратить силы на эксперименты в этом ключе», — подал голос Игорол. «Если вы рассчитываете на нашу помощь в войне, тогда лучше потратить ваши силы на поиск способа, с помощью которого удастся лечить драконов и без фамильярства. Скажу больше». Дрой тяжело вздохнул. Когда Ли обрисовала нам ситуацию, радикально настроенные члены Совета выступили за то, чтобы отменить переговоры. И даже несмотря на угрозу демонов, часть Совета хочет затаиться на островах в надежде, что их не найдут так же, как они находили последние пару тысяч лет. Выжить без мяса мы сможем, а вот в этом Союзе не факт». «Прошу меня простить», — вдруг подала голос Вета и продолжила лишь, когда все взгляды устремились на неё. «Однако сейчас я буду говорить не как одна из людской расы, а как представитель воли драконов среди людей. Я понимаю опасения драконов и поэтому долго думал о том, Как сделать союз равноправным? Ведь независимо от того, зовется фамильяр свободным или нет, в итоге мы получаем связь, которая рано или поздно станет для драконов цепью. Чем дальше дракон от своего человека, тем слабее он становится. И это я еще молчу о том, что мы просим драконов заключить союз с совершенно незнакомыми ему людьми, которые в дальнейшем могут оказаться полнейшими ублюдками. В принципе, может оказаться и наоборот. Дорогая Вета, так что ты предлагаешь? «Мы можем установить ограничения на этот союз. Когда мы сражались с демонами, те заключили с нами клятву, которая приняла сама система. Я долго обсуждал эту тему со зриль и в итоге узнала, что заключать клятвы подобного рода могут далеко не только демоны. Я думаю, что драконы, освоив духовную ауру, также будут способны на это». «И какие же условия клятвы ты имеешь в виду?» — в явном напряжении переспросил Дрой. К примеру, уважительное отношение пожала плечами вето ни человек, ни дракон не станут пренебрегать мнением второго в этом союзе. Люди лишатся право оставить драконов без развития весь опыт забирать себя, а также выбирать умения без согласия драконов. Если же кто-то это сделает, его характеристики обнулятся до нуля». «Хм, это интересно, однако главную проблему так и не решает», — возразил Нурит. Вы предлагаете драконам заключить союз с человеком на всю жизнь. То есть наши жизни станут зависимы от ваших. Это сейчас вы общаетесь с нами лестно, потому что мы вам нужны. На что произойдёт случай, если война закончится в нашу пользу? Где гарантии того, что вы не скажете «давайте завоюем все земли этого мира» или «не решите нас продовольствия, пока мы не станем беспрекословно вам подчиняться». А ведь фамильяр не в силах навредить хозяину ни прямо, ни косвенно. Драконы в любом случае остаются зависимы от людей, и найти лазейки в договоре фамилиара, с помощью которых вы сможете нас использовать, наверняка не трудно «Да, но обелиск уже дал нам ответ на этот вопрос», вдруг громко сказала Вета в ответ. «Просто мы тогда этого не поняли. Однако, когда я узнала о клятве, всё стало на свои места». Вета сделала тяжёлый вдох. «Если человек нарушит оговорённые ранее границы свободы дракона, начнёт использовать его в своих целях, шантажировать, угрожать, всё, чего вы так боитесь...» Его сознание кажется заключённым внутри себя. Это даст фамильяру полную свободу действия. Если мы, мы пропишем это условие в договоре клятвы в правильной формулировке, то все ваши страхи отпадут сами собой. «В вашем предложении, уважаемая Вилетта», — вмешался в усуждение Эдвард, «есть такая же проблема, как и в ритуале свободного фамильяра. Требуется развитая духовная аура у драконов. Вот только достичь её можно лишь через сотни лет тренировок». Мы же предлагаем её заменить артефактами. Но опять-таки нужны опыты. Простите, что вмешиваюсь?» Наконец не сдержался и я, решив высказаться. ну вы все забыли главное. У нас здесь война за выживание обоих видов. Если кто-то из драконов думает, что сможет отсидеться, то, боюсь вас разочаровать, не выйдет. Вас не искали только лишь потому, что не знали о том, что вы живы. Но теперь демоны вас знают и не успокоятся, пока не найдут. И ещё. Не так уж важно становиться фамильяром. Союз с драконами позволит и так кардинально изменить ситуацию на поле боя. Мне потребовалось пара минут, чтобы пересказать все свои наработки по поводу применения авиации в виде драконов в ходе военной кампании. Закончил же я предложением остановиться пока именно на этом варианте. но ну, потом, в будущем, если кто-то из драконов захочет приобрести силы, подобные силам Синара и Лаэль, то они уже сами решат, как именно заключать союз с тем человеком, которого сами же и выберут. «Хм, а это уже звучит куда более разумно», задумчиво почесал подбородок Горол. «Лично я против подобного сотрудничества ничего не имею». «Я тоже не вижу каких бы то ни было причин отказываться от него», добавил Куина. «Это даст нам огромный перевес, да и ко всему прочему, так же, как и господин Андрей, я считаю, что отныне Небесные острова уже не является для нас безопасным местом. Не тогда, когда на нас ведёт охоту весь мир». «Полностью согласен, дорогая Куина», — улыбнулся нури Драконики. там уже в предложенном плане, обе стороны остаются в выигрыше Однако, как вы понимаете, подобное решение мы должны принимать исключительно всем советам племён», — добавил он уже в сторону Эдварда. «Есть ещё кое-что», — подал голос Дрой. «Насколько я понял из всего услышанного, противостоять демонам, которые поставили себе целью уничтожить весь наш род, мы сможем, лишь став фамильярами или освоив духовную ауру. Я прав?» «А что такое?» — повернулась к нему Куина. «Синар и Лаэль ведь уже освоили духовную ауру. Пусть и не полностью, правильно?» — продолжал размышлять Дрой. «Значит, и другим драконам это по силам. Более того, если союз между драконом и человеком будет заключен на тех условиях, что предложила Вета, Я первый вызовусь добровольцем на эту роль, так как хочу защитить свободное будущее своего народа. Уверен, найдётся и много других добровольцев. Но вначале — духовная аура. Возможно, Синар и Лаэль согласятся вернуться на остров и обучить воинов азам её владения, которых будет достаточно для договора». «Полностью согласен с дроем», — добавил Гарул. «Даже если не брать в расчёт становление фамильяром, нам не помешает стать сильнее в преддверии войны и попытаться освоить духовную ауру. Ко всему прочему, если бы часть людей помогла нам исследовать священные писания, это стало бы очень кстати. Возможно, там мы сможем найти дополнительную информацию о духовной ауре. «Что же, тогда на этом и остановимся», — подвёл итог Эдвард. «А теперь предлагаю перейти к более детальному рассмотрению каждого из пунктов договора». После того, как более-менее решили главный вопрос, начался утомительный процесс торгов и договорённостей, а также распределение субординации и взаимодействия. И вот эти переговоры затянулись часа на три. Но в итоге все пришли к общему знаменателю и смогли, наконец, заключить предварительный договор. Именно с ним драконы вернутся обратно и предоставят его совету. С их слов выходило, что ответа стоит ждать примерно дней пять. Затем они вернутся и уже окончательно подтвердят начало военного союза. Насколько я понял... Вопрос, по сути, уже решен, но требуется соблюсти формальности. На этой ноте собрание было закончено, и мы, наконец, смогли отправиться домой, а драконы улететь.